глава 52. спор небольшой гараж известного повара давненько не встречал гостей если не считать старину джерри но сегодня был полон звуков и людей их производящих зора стояла напротив мистера плесинга и недовольно сопела сжимая кулаки давненько ей не выпадал шанс высказать своему руководству все что накипело и она использовала его не глядя на обстоятельства и нехватку времени. Я не мог никому рассказать о том, что Гризельда прибыла в город и в каком качестве. Сам не был уверен, что именно произошло тогда в кабинете. Случилось затмение. Я лишь догадывался, но окончательно уверился в том, что Вианон и Гризельда делят один и тот же сосуд только на днях. Проблема в другом. Зло выдохнул Узора. Нас водили за нас И кто же это делал? Фелус Флетчер и его компания лиходеев. Ой, Фел же мертв уже давно и пластинированный лежит в морге. По чьей вине? Мишем занял его место. Это уже не секрет, ответила уини Даже Суис сумел догадаться за столь короткий срок пребывания Фена. Почему подобный вывод стоил вашему управлению так много времени? Зора скривилась. «Потому что руководство пошло на сделку со следствием, и Фэллоуза сделали экспертом-криминалистом 47-го полицейского участка. Ему де-факто дали иммунитет вместо ареста. И кто бы это мог так нас подставить, а? Ко мне прибыла бумага с имперскими печатями», — оправдался Эдвин. «Тогда почему о ней не упоминали на суде?» — подначил Роджеральд. «Это тайное распоряжение, а согласно инструкции...» обращение с такими документами строго регламентируется она должна была быть уничтожена после прочтения оправдался профессор Фенского университета прикладной алхимии я хранил ее в столе но на суде не предоставил как удобно проворчала зора у меня был свидетель миссис либерти о ясно уини демонстративно закатила глаза к потолку это чопорная матрона которая костьми ляжет за Филиппа и Гризельдо, Она их всегда боготворила и никогда не занимала сторону имперской канцелярии. Полагаю, вы, как градоначальник, унаследовали преданность Фэна. Даошу. Плесинг сощурился, глядя в сторону куклы. «Никак не могу свыкнуться с мыслью, что лучшая студентка моего факультета, которую давно похоронили, жива. Вас-то чем я обидел?» «Ничем?» — пожала плечами Уинслен. «Но вот преданность миссис Либерти под вопросом, не так ли?» «Это почему?» «Потому что я лично застала ее за подтасовкой улик во время следствия по делу Макстона. Она заглядывала в лабораторию и вынюхивала. А вдруг это лиходей под ее личиной?» Заступилась, как ни странно, Зора Ринч. «Она и сама недавно стала жертвой обмана, и сейчас в ее памяти была свежа история недавнего расследования». «Вполне возможно. А вдруг нет? Что если она на чужой стороне? Получается, кто-то из вас двоих врет про имперскую бумагу, потому что у Суиза есть все основания для вашего ареста. Он запрашивал имперскую канцелярию, но никакой регистрации об отправке вам тайного запроса на амнистию фэллоуза Флетчера нет и в помине. Это должно было послужить одной из улик для вашего ареста, а основной — для предъявления обвинения». «Похищение покушение на убийство Пфайфер Пити». «Она все это время провела в дурдоме», — кивнула Зора. «Я уже рассказывала. Но Суиста об этом не знает. Он собрал воедино улики, и ниточка ведет к мистеру Плесингу. Вы заодно с Даошем?» «Еще раз повторяю, я никогда не был предан Филиппу, и нет никаких оснований подозревать меня в подобных гнусных преступлениях. Я всегда вел себя как эталон для подражания». Жил делами города, так сказать, и что получил множество беспочвенных обвинений. Вы, лицо, обличенное властью. Одним росчерком пера можете лишить человека должности, а можете заступиться за преступника в суде, и суд присяжных примет во внимание вашу позицию. Зора продолжала вгонять бывшего начальника в краску. Я уже сказал, мне пришло распоряжение. У меня не было никакого основания помогать фэллоузу Флетчеру избегать наказания. Тогда почему он так долго проработал в ФУПА, никем не раскрытый? И если бы не дезинсекторы, никто бы и знать не знал о его темных делишках. Опять вам говорю, это был Мишем, не так ли? И он водил за нас не только студентов и преподавателей нашего учебного заведения, но и ваш полицейский участок, Зора. Он же прикидывался Донахью» почему вы об этом не упоминаете? Тогда давайте становитесь со мной в один ряд. Будем вместе отбиваться от обвинений в содействии Лиходею. Ну же! Но если это не вы, то под подозрение может попадать миссис Либерти, — докончила мысль Уинслен. На вашем месте я бы внимательно присмотрелась к ее поведению, особенно сейчас. Сейчас? Зора посмотрела на куклу с удвоенным вниманием. — А в чем разница, например, с вечера? — В том, что Филипп планирует вернуться, если, конечно, Макстон, хм, то есть Суис, мне не соврал. — С чего бы ему врать? — Чтобы я донесла вам неверную информацию, — предположила Уинни. — Ну а сейчас он разговаривает с Гризельдой, не так ли? — уточнила Зора, обращаясь к профессору. — Да, Дакер вместе с ним. — Она выследила меня и позвала своего маэстро присоединиться. Никогда не думал, что так легко попадусь. — Все бывает впервые, — беззлобно усмехнулся Роджинальд. Он качал на руках спящую Витису и по этой причине почти не участвовал в разговоре. — Скажите лучше, как вы планировали помочь нам с дочерью? В ответ мистер Плюсинг лишь устало выдохнул. — У меня нет идей, как восстановить ее душу, Это Гризельда и Лафайет хотели что-то предпринять. — Какая несусветная глупость! — фыркнула Уинслиан. — Вы хотели поставить опыты на моей дочери, а ты, Джерри, был готов им это позволить. — Я не знал, что они затевали, и согласия не давал. Я лишь хочу, чтобы она поправилась. — Тогда пустите меня в архив вещдоков, и я сделаю все сама. — Что же ты собралась делать? — Зора перевела заинтригованный взгляд на былую подругу. М? сыворотка инвиктуса. У меня оставался флакончик». Роджеральд устремил строгий взгляд на супругу. «Нет, не надо». «От одной инъекции она не приобретет сверхспособности Джерри. Она выздоровеет только и всего. Первонаперво сыворотка мобилизует скрытые силы организма и направляет их на выздоровление». Инвиктус совершенен именно по этой причине — из-за феноменальных возможностей к регенерации. — То есть она не сможет принимать форму шершня? — Нет, твои клетки мутировали после курса протяженностью два с половиной месяца. Вспомни сам. — Выбора у нас нет. Или хочешь, чтобы она и стаяла у тебя на руках? Изрядная нервозность передалась и Болу. Он затравленно кивнул. Как бы не хотелось поступить правильно, в этот раз пришлось смириться. — Тот случай, когда жизнь вынуждает быть форточником, закрывая все окна и двери. Мистер Плесинг недовольно скривился, но промолчал. Зора взяла на себя смелость первой нарушить напряженную тишину. — Зачем сразу форточником? Я схожу и принесу вам флакончик. Скажите только, какой? Возникшая была надежда, быстро угасла. Едва Уинслиан продолжила мысль. — Я предчувствовала неладное. Отправила дневную инъекцию в тубу с разными реагентами. Его придется поискать. Мне нужно добраться туда самой. — Тогда остается лишь выяснить, где хранятся улеки по столь давнему делу, — ворчливо ответил бывший градоначальник. — Или эта информация тоже имеется? Немного помолчав, Ринч ответила с должной таликой уверенности в голосе. — Мне кажется, припоминаю. Секцию архива переделали под хранение старых вещдоков, потому что в здании не осталось места под новой полкой для регистрации преступлений. Тревога отразилась во взгляде куклы, когда она подумала о возможной утере инъекции на случай переезда. Но раньше времени отчаиваться не стала. Прошла к бывшему мужу и погладила дочь, поправляя слипшиеся пряди челки на лбу. Будем надеяться, ты права, и одной инъекции будет достаточно. Роджеральд грустно смотрел перед собой расфокусированным взглядом. «Иначе, мне кажется, я не сдержусь». «Мы выдержим, Джерри», — погладила его по плечу Уинни. «Во всяком случае, сейчас мы не одни, и я рада, что вы все готовы нам помочь». Если бы куклы умели плакать, ее глаза наверняка увлажнились бы. Но вместо этого она грустно взирала на собравшихся знакомых, приятеля Роджеральда и даже бывшее руководство. — До полноты картины не хватает Суиза и Гризельды, — усмехнулась ученая, запрещая себе унывать. — Что-то мне подсказывает, — отозвался мистер Плесинг, — что они скоро к нам присоединятся, едва разрешат все свои разногласия. — Будем надеяться, — вмешалась Ринч, — что город при этом устоит. Что-то в этом Шампале не от людей. Он, как машина для убийства, кажется таким же бесчувственным и холодным, Но стоит где-нибудь заиграть музыки, и на его устах появляется совсем безумная улыбочка. «Жизнь без живого тела», — пожала плечами Уинни. «Все куклы, мне кажется, через это проходят. Им нужно каждый раз искать повод, чтобы проявлять эмоции. Ведь простые органы чувств нам недоступны. У нас отсутствует нервная система, побуждающая двигаться. Один лишь энергетический голод и страх смерти — Который иной раз толкают на жестокие, беспринципные действия. — А как же боязнь порицания? — уточнил мистер Плесинг. — Неужели ты утверждаешь, что у кукол нет совести? — Совесть, моральные принципы и взгляды на жизнь — это духовные установки. Они у каждого свои, как и характер. Они привязаны к душе, а не к телу. Во всяком случае, так мне кажется. Немного отвлекшись, Уинслен быстро вернулась к основной теме. И первая полезла к выходу, ворча. Но, мне кажется, мы забыли о главном. А развивать прежнюю тему никто больше не стал. Повар охотно помог другу, забрав Витису, чтобы устроить ее поудобнее на заднем сидении. «Могу отвести ее к себе, как думаете?» «Я с вами», — вызвался Плесинг, кивая Уини. «За мной должок перед муниципальными служащими. Они до сих пор ждут зарплаты». — Думаю, смогу отвлечь их внимание, пока вы будете искать антидот. Роджеральд кивнул. — Но кто останется в свете? — спросила ее мать. «Я — Я, — вызвался Боул. — От меня все равно мало толку в архиве. Долгий, немигающий взгляд куклы заставил его поежиться. — Хорошо, — согласилась она после минутной заминки. — Зора, ты с нами? — В идеале я бы хотела увидеть Суиза, Но до тех пор у меня нет иных дел. Файфер Питти найдена. Ее поместил в психушку Лени Шейнсберг, судя по показаниям персонала. Так что мистеру Плюсингу не грозит обвинение по этой статье. Но вот к самому начальнику губ, и его методам у меня с каждым днем все больше вопросов, чем ответов. <музыка> Устроившись на водительском месте, Лоу дождался, когда рядом сядет Джерри, удобно устроив дочь позади. — Пристегнись, — приказал владелец мобиля, едва пассажир занял свое место. — Береги ее, — напутствовала Уиня, с тоской глядя на спящую девочку. Скупой кивок бывшего мужа, и машина плавно тронулась с места, едва повар завел тихо азурчавший двигатель. За время разговора в гараже зловонный запах успел выветриться из распахнутого настежь багажника, и теперь черная ласточка Лоуби вновь переходила в разряд любимой. Силуэты оставленных позади людей и куклы быстро растаяли в зеркале заднего вида, когда повар увеличил скорость, выруливая на широкую дорогу из гаражного кооператива.